Издательство «Эксмо» представляет Юлиана Майбах Ведьма-полукровка Читает Любовь Конева Пролог Ночь стояла, непроглядная Луну затянули облака Скудный свет лишь изредка падал на высокое здание Все внутри давно спали и не подозревали о надвигающейся опасности. Демон подкрался ближе к дому. Его изогнутые конечности, обтянутые пепельно серой кожей, позволяли двигаться быстро и ловко. Черные глаза непрерывно осматривали окрестности, но никого не замечали. Он остановился неподалеку от здания, и вытянул вперед когтистую лапу, чтобы отыскать защитные чары. Они действительно были здесь, но остановить его не смогли. Самые сложные он разрушил, остальные обошел благодаря своей скорости. Всего через несколько минут он добрался до своей цели. Натренированным взглядом демон осмотрел дом. Он уже давно приметил подходящее место, где заклинаний оказалось не так много, и выполнить задание будет легче всего. Его когти вонзились в стену, и он принялся взбираться на дом. У окна недалеко от крыши он остановился и, коснувшись стекла лапой, воспользовался чарами. Пальцы скользнули внутрь. Стекла как не бывало. За лапой последовали костлявые плечи, удлиненный голый череп и искореженные ступни. Демон очутился в длинном коридоре, исчезающем в темноте. Похоже, никто еще не заметил его присутствие, поэтому он двинулся дальше и скоро почувствовал, что нашел подходящее место, на котором сможет провести ритуал. Теперь демон стоял совершенно неподвижно, собираясь силами и прислушивался к тишине. А из его тела вылетали тонкие серебряные нити. Они мгновенно проложили себе путь, не замечая препятствий и скользя сквозь стены и потолки, пока не наткнулись на обитателей этого здания. Демон следил за своей магической пряжей, видел, куда она направляется и кому прикрепляется. Скоро каждый житель был соединен с ним серебряным волокном, исходящим из его тела. Неожиданно череп демона дернулся вверх, а глаза расширились. «Значит, старания напрасные. Здесь они ничего не найдут!» Он взялся за нити и дернул за них. Все волокна мгновенно вернулись к нему и исчезли в теле. Осталось сделать только одно. Демон посмотрел направо и налево, поднял лапу и бросил несколько огненных шаров — Раздался оглушительный взрыв, здание содрогнулось. Камни, гравий и пыль летали в воздухе, но монстр не обращал на это внимания, а продолжал швырять свои снаряды. Пламя вздымалось перед ним, и дым пробивался сквозь тонкие щелки его носа. Но он не сходил с места, пока не раздались звуки, которых он ждал. Все жители, наконец, проснулись. Он услышал их крики и шаги, почувствовал их страх. Монстр развернулся и уже приготовился прыгнуть из окна, когда в конце коридора появились несколько мужчин. «Стоять!» — закричал один из них. Демон ненадолго остановился и повернул уродливую голову, отыскав взглядом говорившего. В него тут же полетело несколько заклинаний. Но чудовищу хватило пары быстрых прыжков, чтобы уклониться от них. Скорчившись, он вцепился когтями в потолок и склонил голову набок, наблюдая за атакующими внизу, а потом издал душераздирающий вой. Монстр следил за тем, чтобы его крик не длился слишком долго — Ведь иначе мужчины могли погибнуть, а это разрушило бы весь план. Но вопль все равно заставил противников взвыть так, будто они сошли с ума. Видимо, боль была невыносимой. Некоторые тут же упали без чувств. Из их ушей потекли тонкие ручейки крови. Демон выпрыгнул из окна, мягко приземлился во влажную траву И помчался прочь. Никто не преследовал его. Жители были слишком заняты тем, чтобы потушить огонь и выбежать из здания. Поэтому никто не заметил, что он направился к ближайшей роще. Почти бесшумно монстр прыгал сквозь ветки деревьев к условленному месту, где его уже ждали. «Вот ты где, наконец!» — услышал он. Демон спрыгнул с дерева и остановился. «Ну как? все прошло успешно?» Монстр отрицательно потряс головой, вызвав вздох у своей собеседницы. Черт возьми! Я могла бы поклясться, что здесь мы не ошиблись!» Она ненадолго задержала дыхание, пожала плечами и продолжила. «Ну что поделаешь?» Может, в следующий раз повезет. Ты снова идешь первым. Как только все улажу, я тебя догоню. Девушка развернулась и произнесла заклинание. Перед ней завертелись мерцающие огни. Портал был готов. Она подошла к нему, в последний раз оглянулась и повторила: Увидимся на месте. Демон кивнул. Девушка отвернулась, сделала шаг и исчезла в сверкающем туннеле.